Глава девятнадцатая Небо сияло, над головами проносились стайками шустрые соловьи, одуревшие от майской поры. В центре зеленеющей поляны перед лесом возвышался длинный шест, обвешанный лентами и усеянный цветами, символ пришедшей весны. Неподалеку ведьмы поставили несколько столов, соединив один с другим, и накрыли белоснежной скатертью. Уже совсем скоро на столе красовались сочные овощи, румяное мясо, а глубокие чаши ломились от горноливных яблок, только что сорванных в саду. Между тарелками и кувшинами с вином Регина расставляла вазы с благоухающей сиренью. Свежий ветерок играл в черных волосах Регины и нашептывал слова обещания. Обещания перемен и буйной радости, что придут следом за красавицей весной. Все девушки сегодня заметно похорошели, в одночасье расцвели вместе с лесными первоцветами. Щеки их порозовели, Построенным стройным точенным фигуркам струились белые кружевные платьица из легких летящих тканей. Накануне праздника такое платье Регина с удивлением обнаружила и у себя на кровати, с запиской от Фианны «Надень его в светлый праздник Белтайн Платье было простым, но в то же время романтичным. Широкие рукава, открывавшие изящные регинины запястья, Лив, слегка обтянутый завязками и подчеркивающий тонкую девичью талию, Фиана определенно обладала особой магией, благодаря которой рождались на свет волшебные наряды. И когда только она успевала столько шить, Красивая мелодия полилась над поляной. Той Моджин заиграла на своей флейте, разогреваясь перед началом праздничного действа. Звонкая трель, вылетавшая из-под ее шустрых пальчиков, будто по волшебству заставляла ноги подпрыгивать и пританцовывать в бодром ритме. Регина могла поклясться, что даже лесных фей такая колдовская музыка не способна была оставить равнодушными, и не удивилась бы, завидев бессмертный род, пляшущим под заколдованную дуду приятной суматохе приготовлений Регина не сразу заметила, как к ним прибыли гости. 15 или 20 мужчин и юношей друидов заполонили поляну. Кто-то принес свои традиционные кушания, а кто-то — подарки для красавиц ведьм, чтобы отблагодарить за гостеприимство. Несколько мужчин и молодых юношей расчехляли из кожаных сум инструменты, собираясь скрасить маленький скромный пир живой музыкой. От Регины не укрылось, с каким явным интересом кое-кто из девушек поглядывал на друидов. Оно и не удивительно. Столько времени торчать в холодном замке, да разве что-то не заскучаешь по мужскому вниманию. Весна – пора влюбленности, соблазна, и уж ведьмы своего теперь не упустят. Регина улыбнулась своим тайным мыслям и отправилась поприветствовать гостей. Много красивых и интересных лиц она видела сейчас, много пар глаз встретила на своем пути. Но искала Регина лишь одного – юного, русоволосого с глазами сапфирами, и не находила. Сердце забилось часто-часто, дыхание сорвалось, предательски задрожали пальцы. «Неужели он не придет?» последнее время одиночество снидало Регину, а перспектива не увидеть доброе лицо крала последние крохи надежды. Позади уже вовсю звенела веселая музыка. Девушки дорвались до долгожданных бесед с мальчишками, игриво накручивая волосы на пальцы. А Регина все бродила по поляне, протискиваясь между ведьмами и друидами, выискивала его лицо. Но вот чужие спины расступились и явили ей желанного. Кайден прибыл последним и шел в сопровождении отца, опиравшегося на длинную трость. Увидев молодого друида, Регина не сдержала улыбки. Он сразу поймал ее взгляд и улыбнулся в ответ, мгновенно просветлев. Отец что-то шепнул ему на ухо и отошел поздороваться со старейшинами. Регина стояла как вкопанная, боясь приблизиться хотя бы на один шаг, но Кайден подошел сам, преодолевая расстояние плавно, будто плывя по воздуху. Или только Регине так казалось, захмелевшей от весны? Он стоял теперь так близко, что она ощущала на себе тепло его дыхания. Воспоминание о прощальном поцелуе кольнуло Регину изнутри, заставив тут же покраснеть. Великая мать, только бы он не вспомнил. «Здравствуй», — первым нарушил молчание Кайден, продолжая улыбаться. В улыбке этой не было ни смущения, ни напряжения, будто не знавало его лицо обжигающих ударов плетей, а сердце жестокости отца. «Привет», — ответила Регина и почувствовала, что губы ее дрогнули. «Я думала, ты уже не придешь». Отец и правда поначалу запретил мне участвовать в праздничных гуляниях. Кайден провел рукой по волосам, встряхнув вьющиеся локоны. Но в итоге передумал. «Как ты?» «Это я должна спросить тебя», — возразила она. В памяти еще были свежи разбитые губы Кайдена и синюшные кровоподтеки. Но сейчас он выглядел вполне здоровым и бодрым. «Тебя хотя бы подлечили, когда ты вернулся домой?» Кайден помотал головой. «Нет, виновному не полагается никакого снисхождения. Это все ерунда, просто царапины. Не беспокойся». Да и прошло так много времени, что все позабылось. Регине на ум пришли слова и данные о заживающих шрамах. Раны на лице залечила время. Но что или кто исцелит те, что остались в душе? «Я рада, что ты в порядке», — искренне призналась Регина. Кайден хотел что-то ответить, но его окрикнул Альтамир. «Кайден, подойди к нам на минутку, есть разговор». Старик махнул рукой, подзывая сына. Друид извинился и отошел в сторону, а Регина чуть не щелкнула себя по лбу за свое скромное немногословие. Когда слова так нужны и важны, они все время куда-то пропадают, теряются в черных дырах косноязычия. Будучи предоставлена самой себе, Регина разгуливала среди веселившихся. Многие уже разделились по парам и танцевали, другие же стояли в сторонке и болтали о всякой чепухе. Иногда предмет разговора не так уж и важен. Куда важнее просто знать, что ты не одинок. Но единственный, с кем сейчас хотелось говорить, был нагло оторван от нее, а потому Регина скромно притулилась у праздничного стола, всех поверх скатерти. Тут на поляну вышла Кередвена в длинном молочно-белом платье прямого кроя, сидящей на плече сипухой. Глава Кова назычно проговорила. «Ведьмы и друиды, девушки и юноши, мужчины и женщины, сегодня мы встречаем славный праздник Белтайн, праздник весны, нового рождения. Пусть же сегодня великий дух спляшет среди нас и повеселится за нашим столом». Пейте, ешьте, веселитесь, и, конечно же, танцуйте, друзья, танцуйте, пока ноги не перестанут вас держать. А после голосуйте за ту девушку и того юношу, кто сплясал лучше всех, чтобы наречь их королевой и королем этого славного цветущего мая. Над поляной пронесся шумный хор аплодисментов, и музыка взорвалась мажорными всплесками волынки и скрипки. Все, кто оставался не неудел, быстренько отыскали себе пару, втаскивая за руку в толпу, и вскоре вокруг шеста образовался широкий хоровод. Статная эмоджа наставила флейту и успела вбежать в танцующий круг, прежде чем он замкнулся. Скромная фианна, залившись краской, бежала под руку с темноволосым друидом. Эвелин скрылась по другую сторону хоровода, встряхнув светлой игривый коротких волос. И тут рыжая огниво всколыхнулась перед взором Регины. В хоровод ворвалась развеселая Кесади, увлекая за собой симпатичного высокого колдуна. Сегодня она была по-особенному прекрасна. Пламенную путаницу кудрей были вплетены луговые цветы, белое кружевное платье летело по ветру, открывая упругие бледные ноги. На веснушчатом лице плясала искренняя улыбка полная беззаботности, как если бы она была влюблена сегодня во весь мир». На миг, всего на миг, Регине почудилось, что Кэс посмотрела на нее, и даже тогда губы красавицы не спрятали этой радости, и не отвернула она своего лица. Глаза искрились в солнечных лучах и слали ей привет. На душе у Регины сразу потеплело, а за спиной даром, что не выросли крылья. Сегодня ей хотелось воспарить птицы в небо и забыть обо всех невзгодах. Внезапно в хоровод влился и Кайден. Рубаха на нем успела вымокнуть от плясок. Кайден так и светился радостью и задором. Ноги отбивали чечетку под ритм кельтского фолка. Слева от него бежала под руку Анхелика, заливаясь смехом и едва поспевая за остальными. Ревность легонько уколола сердце Регины розовым шипом. Но пришлось терпеть, ведь ей никто не принадлежал и в любви не клялся. Регина мечтательно смотрела то на пушистые облака, проплывавшие над головой, то на молодежь все быстрее и быстрее бегущую вокруг шеста. Пока набирала темп музыка, а танцующие стаптывали и ноги в кровь, Эдана прошлась по всем остальным и раздала маленькие листки пергамента. «Просто подумай о достойных победы», — сказала Эдана, вручив Регине лист. «И их имена сами проявятся». Не успела ведьма далеко уйти, как Регина уже знала, чьи имена выведет на листе невидимая рука мысли. Она снова выхватила в хороводе босые ножки Кэссиди, залюбовалась ее легкостью и грацией и взглянула на лист пергамента в руках. Медленно красивым розчерком на нем вырисовывалась буква «К». Тут кто-то плюхнулся рядом с ней на стол и отвлек от гипнотического появления букв. В нос Регине ударил терпкий запах пота и можжевельника. «Почему не танцуешь?» – спросил Кайден и взял со стола ягодку черешни. «Из меня никудышная плесунья, уж поверь на слово», — отмахнулась Регина, хотя на деле попросту боялась, что ее насмерть затопчут. Кайден выплюнул косточку высоко в воздух, а затем уставился на пергамент в руках Регины. «Скажешь, за кого проголосовала?» «За Кэссиди». «И, конечно же, за твою скромную персону», — призналась Регина и испытующе посмотрела на Кайдена. Тот мгновенно просиял. «Я польщен. Однако меня не выберут». Хотя я и сын верховного друида, на мне теперь позорное клеймо. А вот Кессади выскочка ни за что бы ей свой голос не отдал. Регина шуточно притворилась, что ей невероятно больно от его слов. «Да что же между вами произошло, раз вы так друг друга не выносите?» Кайден закатил глаза и скрестил руки. Когда я первый раз увидел ее, маленьким еще юнцом бесстыдно пялись из-за забора, то подумал «Великий дух, как она прекрасна!» Эти рыжие кудри, топорщащиеся во все стороны, глаза цветом ха, россыпь пестрых веснушек на лице, и эта вечная ухмылочка, словно все вокруг, вызывала у нее раздражение. Я часто прибегал к замку и наблюдал за ней, надеясь, что Кэссиди не заметит моего присутствия, но будто назло она однажды вдруг резко повернула ко мне голову. Я не в силах оторваться или убежать, только глупо улыбнулся, как бы приветствуя ее и не скрывая своего восхищения и ждал, что она улыбнется мне и махнет рукой. Но вместо этого Кэссиди вздернула одну бровь и нахально бросила мне «Чего уставился?» Все внутри меня так и рухнуло с треском. На этом моменте Регина в голос рассмеялась. Все это было так похоже на Кэссиди, которую она знала. В голосе ее было столько брезгливости, столько яда. Вот тогда-то я ее и возненавидел всей душой. Кайден рассмеялся грудным смехом. Кесади самодовольно отвернулась и пошла к замку. А я, помню, надул губы и побрел злой в свою деревню, поклявшись, что никогда больше на нее не взгляну. Регина улыбалась до самых ушей. Удивительно, как по-разному два человека могут смотреть на третьего. Один видит лишь недостатки, второй же, напротив, старается их не замечать. Сердце Регины противно заныло. Она скучала по подруге, и думать об их размолвке было невыносимо. Даже несмотря на преподнесенный Регине подарок, Кэс так и не вернулась в их комнату. Чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, Регина спросила с издевкой. «Если не Кэс, то кто же тогда достоин твоего выбора, о господин Денадан? «Анхелика, например, вполне достойная кандидатура». Кайден кивнул в сторону смеющейся ведьмы, чьи золотистые локоны светились в лучах солнца. «Но если бы ты станцевала сегодня, я, возможно, проголосовал бы за тебя». Регина усмехнулась и толкнула Кайдена плечом. Вдруг лист пергамента вырвался из ее ладоней. Сначала Регина машинально пыталась его поймать, но порыв ветра унес его на другой конец поляны прямо к Дани в корзинку, и Регина догадалась, что скоро подведут итоги. Кайден повернул к ней лицо и взгляд их вдруг встретился. Регинино сердце болезненно екнуло. Кайден чего-то настойчиво выискивал, в синеве ее глаз, в малиновом бархате губ. «Знаешь, а я ведь принес тебе подарок», — сказал он так, словно бы чуть не забыл о чем-то важном. Его рука скользнула в карман брюк и достала что-то. «Вот, держи, это твой талисман. Помнишь, я сказал, что у каждого он должен быть? Теперь тебя будет охранять вездесущий ворон». Он протянул Регине ожерелье из нанизанных на прочную нитку бусинок из речной гальки, где посередине было закреплено воронье перо. Кайден надел украшение ей на шею и сделал это так просто, без лишних волнений, что Регина прониклась завистью. Почему же чувства даются ей так нелегко? «Очень неожиданно», — пробормотала она, поправляя перо, свисающее поверх лифа платья. «Спасибо». Между ними повисло неловкое молчание. Под внимательным взглядом друида Регина в конец растерялась и в паническом припадке брякнула первое, что пришло в голову. «Кажется, ты хотел, чтобы я станцевала?» И, смеясь, потащила его в хоровод, бегущий уже так быстро, что размывались фигуры танцующих. Вместе они плясали с остальными до самой темноты. Королем мая по итогам голосования Кайден и вправду не стал, равно как и Кэссиди королевой. Их места заняли Анхелика, раздувшаяся от гордости, и рыжеволосый юноша, которого звали Бранном. Но кому это важно, когда твоя ладонь покоится в чужой теплой ладони, а сердца отбивают ритм в унисон? Вокруг сгущались лиловые сумерки. Черные крылья парили по жаркому воздуху, а внизу простиралась пустошь саванны, выжженной беспощадным солнцем. Заметив тянущуюся ввысь сизую нить дыма, Айна устремилась к земле, взмахнула крыльями в последний раз и обернулась девушкой, коснувшись ногами земной тверди. Ведьма преодолела множество миль, будучи птицей, и тело ее гудело и ныло от глухой мышечной боли. В который раз за прошедшие столетия Айна горько жалела, что нельзя наколдовать дверь в место, которого никогда воочию не видел. Айна раздвинула ветви сухого кустарника и вошла на обжитую территорию народа Банту, хранившего запретное, казалось, давно утерянное знание. Несмотря на поздний час, в поселении еще кипела жизнь. Туда-сюда сновали почти ноги и женщины, чьи бедра были прикрыты кусками плетеной ткани. Мужчины сидели вокруг большого костра и говорили на неведомом они языке состоящем из причмокивающих звуков и проглоченных согласных. Один из мужчин, заметив белокожую незнакомку из далеких земель, скачал с места и воинственно выставил в ее сторону длинное копье. Айна поспешила примирительно вскинуть руки, не торопясь доводить до кровопролития. Она медленно подошла ближе и, ловя настороженные недружелюбные взгляды других мужчин, спросила, отчеканивая каждое слово. «Мне нужен ваш колдун». Реакции на ее вопрос не поступило. «Разумеется, людям из племени Банту...» Было незнакомо ее наречие, а слова, произнесенные ею, не несли никакого смысла. Мужчины, не понимающие, перекинулись взглядами и цокнули языками. Колдун, повторила Айна. Малефиция. К костру стали стекаться остальные жители племени, посверкивая удивленными глазами. Айна предприняла последнюю попытку, изобразив в воздухе колдовство изящными движениями пальцев. До темнокожего мужчины, стоявшего перед ней, наконец дошел смысл ее послания, и он коротко изрек. «Ологбон!» – он указал рукой в конец поселения. «Ологбон!» Мужчина провел Айну до самой хижины, только не учтивости ради – а из соображений безопасности, ибо не выпускал из рук острого копья и попутно бросал на ведьму косые недоверчивые взгляды. Достигнув места назначения, Айна с благодарностью поклонилась проводнику и вошла в хижину, дверью которой служила занавесь из сухих прутьев. В нос ей сразу ударил запах африканских пряностей, накуренного дыма и сженого дерева. Судя по всему, совсем недавно местный колдун проводил свои таинства. В воздухе все еще витала белесая дымчатая взвесь. Сквозь нее Айна разглядела старика, который сидел на оборудованном спальном месте и что-то сосредоточено толок пестом в глиняной чашке. Айна присела на колени подле него. Старик поднял спокойное лицо и взглянул на нее. Темная кожа его была испещрена морщинами, дорожками прожитых лет. Черные глаза едва виднелись под кустистыми, чуть седыми бровями, а уши растягивали терракотовые диски. Старик раскрыл рот и прошамкал нечто на своем племенном наречии, чего Айна, разумеется, понять не смогла. «Мне твой язык незнаком», — сказала она. «Я ищу темное знание». Он отложил ступку в сторону и протянул к ведьме сухощавую руку, коснулся двумя пальцами ее левого виска. Айна не отдернулась, словно почувствовав, что колдун не причинит ей зла. Она не знала, что обязана была ощутить в этот момент, но вдруг услышала речь старика так, как будто росла в черных землях всю жизнь. «Я Ологбон». Старик ткнул себя в грудь, что значит «мудрый». Он открыл ей свой язык, догадалась Айна. Теперь она могла свободно говорить и понимать его. «Я ищу темное знание», — повторила ведьма, не желая называть своего имени и растрачивать лишнее время на сантименты. «И ты покажешь мне его». Старик подумал с минуту, а затем проговорил. «Темное знание». «Ты хочешь пробудить Сокункун?" Айна уверенно кивнула, радуясь, что между ними установилось понимание. Сокункун. «Тьма. Не откроется просто так, даже такой, как ты!» Колдун указал на Айну и потянулся куда-то за спину. Только сейчас Айна смогла разглядеть, что ноги старика были странным образом скрючены и так тонки, слабы, что вряд ли он вообще мог ходить. Алакбон отыскал среди засушенных трав и черепов разных животных желаемое и протянул его. Это мангу. Он вложил что-то колючее в руку Айни, и она увидела перед собой круглый шарик из сплетения шерсти, волос и даже чьих-то маленьких острых зубов. «Съешь его, и я смогу показать место, где темное знание тебе откроется». Айна с недоверием и неприязнью смотрела на мерзкий комок и не могла заставить себя его проглотить. «Ну же, чего ты ждешь?» — вторгся голос Ардена в ее сознание. «Мы так близко, мы через столько прошли за все эти годы и столетия, а ты испугалась маленького мангу?» «Айна, ты меня огорчаешь». «Хорошо тебе говорить», — огрызнулась мысленно ведьма. «Не тебе ведь глотать эту дрянь?» «Меньше споров, больше дела», — жестко выговорил дух, и Айна, пересилив самое себя, засунула комочек в рот. Не разжевывая, она проглотила его, ощутив, как гладкие стенки горла неприятно царапнули торчавшие из мангу зубы. Она с силой зажмурилась и прикусила губу, чтобы ее не вытошнило, когда по телу прошла волна отвращения. На какие только вещи она не шла ради Ардена и чертовой клятвы. Старик мерзко засмеялся, словно совершенное действие было не более чем его шуткой. Когда Айна открыла глаза, старик показывал ей куда-то в сторону и приговаривал икунду ду ду темное древо». Ведьма поклонилась ему со всей признательностью и собралась было уйти, как вдруг старик остановил ее. «Это дерево стоит тут много лет, оно стояло еще до нашего прихода, и мы никогда не трогали его, боялись страданий, которые оно может принести. Зачем же тогда ты показала его мне?» «Разве мой отказ тебя остановил бы?» — усмехнулся старик, не зря прозванный мудрецом. «Все, что грядет, неизбежно. Мы можем лишь смиренно ждать наступления ночи, когда солнце закатывается за горизонт, дождя, когда светило прячется за грозовыми тучами, и мы не в силах повернуть реки вспять, не в состоянии отодвинуть приход Цукун-кун. Если тому суждено случиться, пусть случится». «Мы не встанем у нее на пути, но и служить ей не будем». Айна не удержалась от хитрой улыбки и ответила. «Вряд ли у вас будет выбор, Ологбон. Когда темный придет, все вы преклоните перед ним колени». Ологбон не удостоил ее ответом, и ведьма вышла из прокуренного жилища. В сопровождении мужчины, ожидавшего ее у хижины, она дошла до другого конца деревни, где перед ней предстало высокое раскидистое дерево, которую в африканской саванне встретишь нечасто. Мужчина близко к дереву подходить не стал. Для его народа оно было священно, недосягаемо. Но Айна, ведомая высокой целью, шагнула ближе к его торчащим из-под земли корням. Кора его была черна, Айна всмотрелась в древесные борозды и увидела, как на поверхности проступили таинственные символы. Один за другим они покрыли собой весь ствол и источали темное свечение. Айна обернулась. Мужчина, стоявший чуть подаль, конечно, ничего не видел, но мангу, съеденная ведьмой, приоткрыла завесу тайны и явила скрытое от посторонних глаз. Внутри Айны распускался бутон неистовой радости. Наконец-то она нашла его. «Темное знание! Давай же!» — почти кричал голос в ее голове. «Коснись! Впитай его целиком, без остатка! Настало время моего возрождения!» И Айна послушно коснулась древа.